Глава первая. С позиции своего возраста многие решения и поступки прошлого оцениваются совершенно по-другому. Благодаря юношескому максимализму элементарной игре гормонов умудрился наворотить в молодости столько, что часто самому просто не верится. За некоторые поступки до сих пор краснее, а про некоторые могу рассказывать молодому поколению с гордостью и легкой ностальгией по тем беззаботным временам. Но сейчас это уже почти не важно. Все, что было хорошего и плохого в молодости – учеба, работа, семья, дети, служба в органах государственной безопасности – перечеркнуто большим жирным крестом судимости, поломанной судьбой и фактическим одиночеством в зрелом возрасте. Я родился в Советском Союзе, никогда этого не забывал, даже втайне гордился этим. Мой отец, военный летчик, долго гонял военно-транспортные борта и потом, переучившись, пересел на стратегические бомбардировщики. Поэтому все мое детство прошло по гарнизонам Забайкалья. И только перед самой пенсией наша семья переехала в Крым, где поселились в гарнизоне в Гвардейском, недалеко от Симферополя. Здесь я встретил развал Союза, здесь закончил школу. В военное училище поступить не получилось, поэтому пришлось стать студентом Севастопольского приборостроительного института, у которого был один большой неоспоримый плюс. Наличие военной кафедры, выпускавшей неких недоофицеров для военно-морских сил Украины. Поэтому от срочной службы во всех ее проявлениях во времена горячих 90-х годов в виде голода, дедовщины, я был вроде как избавлен. По окончании учебы пару лет мотался на гражданке, сменив несколько мест работы, имеющих то или иное отношение к моей радиотехнической специальности. Программировал и продавал бухгалтерскую 1С, прокладывал локальные сети, вешал камеры видеонаблюдения, монтировал сигнализации, даже ставил шлагбаумы со всей атрибутикой типа рытья котлованов и бетонирования оснований. Потом повезло, что у отца обнаружился старый сослуживец, который вовремя подсуетился и перевелся в Крымское управление Службы безопасности Украины. Он меня, после встречи и проникновенного разговора, порекомендовал кадровикам в качестве перспективного кандидата. После соответствующей спецпроверки мне назначили куратора, и пройдя все этапы, я был призван на службу в органы государственной безопасности Украины. В принципе, несмотря на текучку, обычный дебилизм военной организации и особую специфику службам не нравилось. Слушали кого надо, смотрели за кем надо, ловили телефонных террористов и жестко наказывали, чтобы другим неповадно было. Как-то очень плотно работали по группам черных копателей, сумевших поставить на поток поднятие с мест боев всякого военного хлама, типа значков, касок, элементов снаряжения и остального мусора, которые обычно после себя оставляли отступающие войска. Пока они не переходили границы дозвольного, их никто не трогал. Ну, конечно, кроме местных бандосов и мелкой милицейской шушеры, которые просто стригли с них свои купоны. Обычная пищевая цепочка конца 90-х. Но эти ухри умудрились найти старую партизанскую закладку, выполненную по всем правилам, и начали прощупывать возможность продать оружие серьезному криминалу. И вот именно после того, когда нас дошла оперативная информация об этом прискорбном факте, и начали их вести по всем правилам, обложив со всех сторон, как бешеных волков на отстреле. В итоге горе коммерсантов на эпизоде сбыта брала со всей помпы наша крымская альфа. Именно тогда, когда эти идиоты, поняв во что вляпались, сдали партизанскую закладку, я вдоволь стрелялся из различного советского и немецкого оружия, благо патронов не жалели и особенно не считали. Лень было вести обратно такие тяжести и предпочли излишки просто расстрелять в густом лесу. Понравился настоящий ППШ выпуска 41 года, своей надежностью, неприхотливостью и скорострельностью. Погонял МП-40, тоже неплохая машинка. ТТ не впечатлил, больше лег в руку парабеллум. В общем, за время службы много чего видел интересного. Тогда же, в начале 2000-х, встретил свою первую супругу, Оксану, причем все было просто и банально. Познакомился на пляже под Евпаторией во время отпуска. Закрутился курортный роман, переросший в нечто большее, во всяком случае, для меня. Как у нас принято, я не сильно афишировал, где служу и чем занимаюсь. За лишнее и не по делу махания корочками перспектива получить по голове всегда была очень высокой и неотвратимой. Моя будущая супруга, как оказалось, тоже носила офицерские погоны и служила в Министерстве обороны, где-то в воинской части на Западной Украине. Пробить место службы и адрес не составило особого труда – и, как появилась такая возможность, смотался к ней в гости. Оказалось, не зря она хорошо запомнила неунывающего крымчанина, который ей пришелся по сердцу, и была абсолютно не против продолжить отношения уже на более серьезном уровне, тем более девушке давно хотелось замуж. К слову, там у меня произошел конфликт с неким майором, который, оказывается, испытывал определенные чувства к моей будущей супруге и попытался надавить всем своим авторитетом и звездами на погонах. Естественно, был послан пешим сексуальным маршрутом, после чего пришлось полязгать зубами, и навесить пару фонарей и получить в ответ подобное украшение. Результатом разборок стало совместное употребление навороченного коньяка с местным опером из военной контрразведки, курирующим эту часть, который был в курсе моего интереса и вовремя явился разруливать ситуацию. Ему, по большому счету, скоро было уходить на пенсию, на этом фоне еще не хватало на территории его ответственности разборок с крымскими коллегами. Да и, как оказалось, любвеобильный майор не в первый раз скандалит на почве ревности и всех уже достал своими пьяными выходками. В итоге будущая супружница не находила себе места в течение пары часов и с тревогой смотрела на закрытую дверь кабинета, где я уединился с местным «молчи-молчи». Контрразведывательный коллега полностью одобрил мой выбор и рекомендовал девочку побыстрее переводить в Крым, так как данную воинскую часть скоро будут сокращать. Посидев положенное время, мы, пожав друг другу руки в знак отсутствия спорных тем, стали расходиться. Выйдя из кабинета вслед за коллегой, наткнулся на свою ненаглядную Оксану, с тревогой, ожидающей результатов трудных и непростых переговоров. Но, увидев наши довольные физиономии и почувствовав запах крутого коньяка, она быстро смекнула, что дело улажено, облегченно вздохнула. «Только тогда Оксанка меня смогла разболтать относительно моего примерного места службы», и уже окончательно успокоившись, быстро просчитала всю ситуацию. Она сама прекрасно знала о будущем сокращении части и, конечно, согласилась перевестись в Крым с перспективой поменять фамилию. Майора, кстати, отправили куда-то под Черновцы руководить полигоном, где он вроде как после кровопролитного и длительного сражения с зеленым змеем» с ускорительным пинком был отправлен на пенсию, освободив доблестные сбройные силы от своего присутствия. Дальше все было делом техники – Отношения, переводы, личные дела, и вот моя супруга служит в бывшем штабе 32-го армейского корпуса на улице Павленко в Симферополе. Я часто вспоминаю ту историю с доброй улыбкой. Молодость, уверенность в своих силах, лихой наскок и приз в виде супруги. Даже по прошествии стольких лет и так внезапно и нехорошо закончившегося этого брака, я все равно горжусь собой. Наверное, это один из самых ярких эпизодов моей тогдашней жизни. Дальше все пошло по накатанной. Служба, командировки, долгожданное рождение сына, но потом грянул в февраль 2014 года. Власть в Киеве рассылала потенские приказы не поддаваться на провокации, при этом требуя не допустить попадания штатного оружия в руки правосеков. Помню, как спешно минировались здания, на конспиративные квартиры вывозилась секретная документация и сервера с уникальными базами данных. При этом сотрудники, выходящие на службу, принципиально не вооружались даже табельным оружием, и в случае штурма зданий должны были обороняться чуть ли не швабрами и стульями. Поэтому я тогда даже умудрился свой личный тюнингованный СКС притащить на службу, чтобы в случае чего иметь хоть какую-то огневую мощь и увеличить шансы на выживание. После того, как озверевшие нелюди сожгли под конотопом автобусы с крымчанами, а многих просто забили палками, а выживших гоняли по полям и устраивали импровизированные сафари, всем стало понятно, что с этой обезумевшей стаей нам не по пути. Когда в Крыму появились зеленые человечки, наше управление взяли под жесткую охрану коллеги из-за Керченского пролива, то мы успокоились. Чуть позже, убедившись, что в ближайшей перспективе пострелушек и всякого экстрима не намечается, уже начали смотреть на все происходящее в роли статистов, знающих, но ну, может чуть больше. Агентурные сети и службы перехвата работали в прежнем режиме, только в Киев собранная систематизированная информация уже не передавалась. Да в принципе такой возможности уже и не было. Специалисты народного ополчения как-то уж слишком профессионально вывели из строя все основные каналы связи у нас, и у пограничников и у вояк. Общаться с Украиной могли только по простым телефонным каналам и интернету, но по всем писанным и неписанным правилам никаких серьезных распоряжений таким образом нельзя было передавать и тем более получать. Уровень достоверности минимален, и есть определенный порядок и выделены защищенные каналы, по которым должны были передавать распоряжения боевого управления в особый период. Поэтому поднять по тревоге воинские соединения Крыма или хотя бы дать команду на вскрытие пакетов, которые хранятся у любого оперативного дежурного, новое правительство Украины просто физически уже не могло. Пограничники, поругавшись с крымским руководством Укртелекома, как-то смогли найти точки воздействия, и ремонтники со скрипом поехали восстанавливать одну из релейных станций, пользуясь надерганными с других точек запчастями. Но такая связь проработала всего несколько минут. Снова приехали ополченцы, извещенные кем-то из руководства Крымского укртелекома, которым тоже очень не хотелось жить под отморозками бандеровцами, и вывели оборудование из строя уже окончательно и бесповоротно. Но затем все было просто. Вежливые люди, вооруженные ополченцы на блокпостах, растерянные украинские военные в дореволюционных брониках и поношенных камуфляжах, поезда дружбы, качественный профессиональный отлов провокаторов и диверсантов. Референдум и эйфория от того, что те волны ненависти ко всему русскому, что годами накатывались на Крым со стороны Киева, прекратились. Кто захотел, остался, кто нет, на пенсию или уехали на Украину, скоро стали нашими противниками. На фоне таких судьбоносных и для Крыма, и для России, да может и для всего мира событий, у меня в личной жизни произошли не сильно хорошие изменения. Супруга, забрав сына, уехала на Украину. Утром уходил на службу была, а вечером, вернувшись, нет ее, нет сына, части документов и вещей. И всего лишь одна короткая записка на столе, которая все объясняла «Ненавижу вас, москалей». Видимо, зная, где я служу, предполагала, что могу остановить ее, повлиять на выбор, поэтому и поступила вот так продуманно и фактически по всем правилам конспирации реализовала операцию по эвакуации. Ее понять можно. Все родственники на Украине, да и тем, кто вернется из Крыма, обещали «Золотые горы», Вот и приняла решение вернуться. Ну что ж, бог ей судьба. Потом через пару лет на связь через скайп вышел сын и задал один вопрос. «Папа, почему ты предал Украину?» Что я мог ответить, если ответ его не интересовал, а сам вопрос звучал в виде приговора? Было тяжело. Да и на новой службе к факту побега супруги отнеслись очень внимательно и долго мурыжили всякими проверками» хотя практически все, кто перешел из Крымского управления СБУ в ФСБ, долго и тщательно проверяли, такова уж специфика работы. Да и не беспричинно были случаи прямого предательства среди перешедших, и это сказывалось на доверии к остальным. В такой ситуации, как у меня, был всего один выход – удариться в работу, что я и сделал. Чем занимался? Да все тем же, только на несколько ином уровне. Техническое обеспечение, конечно, было на несколько порядков лучше и современнее, чем то, с чем приходилось работать до перехода Крыма к России. Потом был развод, несколько попыток как-то упорядочить личную жизнь. Хорошей отдушиной стало увлечение практической стрельбой, куда меня втянул в качестве терапии давний друг, профессор психиатрии. Реально нашел себя, поездки почти каждые выходные на полигон реально помогали расслабиться и отвлечься. Со временем нормализовалась личная жизнь. К моему удивлению, мимолетное знакомство на сайте знакомства обернулось интересным общением, романом и, как результат, беременностью и новым браком. В итоге, через несколько лет, получив майорские погоны, я был уже успокоившимся семьянином, отцом двух мальчиков. По службе все шло ровно и своим чередом, хотя и без перспектив. Нашего перешедшего из СБУ брата особо не жаловали, по должностям не двигали, но с особой охотой отправляли на пенсию, что, кстати, наблюдалось и у армейцев. Ну, а потом произошло то самое. Особо вдаваться в подробности не хочу, да и неприятно вспоминать те события. Волчьи законы выживания в нашей организации ни для кого не секрет. Вот и я попал под этот каток. Получилось так, что с новым начальником у меня наметился долгий и велотекущий конфликт по служебной линии. Любые попытки перевестись куда-либо подальше от его не совсем адекватных распоряжений и от моих веселых родственников резались начальством. Клеймо предателя все-таки давало себе знать. В один прекрасный день все же произошла стычка. Под вечер пьяный начальник внезапно появился на работе и после короткой перепалки набросился с кулаками, сбил на пол и стал бить ногами, сломав несколько ребер. Из последних сил я, просто потерявшийся от боли, сумел воспользоваться травматической осой, которая полностью подтвердила репутацию самого эффективного оружия самозащиты. Нападавший, получив тяжелую резиновую пулю в горло, сразу отключился, но мне от этого было не легче. Потом все было как в тумане от постоянной боли. Наручники, крики руководства, какие-то документы, которые подписывал через силу и чувство непонимания и бессилия. В итоге меня и моего оппонента быстро спихнули на пенсию, но, помимо всего прочего, военный следственный комитет возбудил дело о применении травматического оружия. Год следствия, куча экспертиз, свидетелей, которые внезапно меняют показания в пользу моего бывшего начальника, погасшие глаза супруги, который на все чаще и чаще стал прятать от меня, и все более громкое и даже агрессивное ворчание тещи. И главное чувство обиды и бессилия от того, что вроде бы как нормальная устоявшаяся жизнь вывернулась наизнанку и превратилась в ад. Единственное, что помогало как-то жить, это приработок, который давал старый друг как в молодые года занимался системами безопасности. Монтировал и налаживал системы видеонаблюдения, сигнализации, домофоны. Это как-то помогало отвлечься от неприятностей следствия и приближающегося суда, ну и давало некоторую копеечку помимо копеечной пенсии. Потом, фактически через год после происшествия, прошел суд. Насколько посидел и сколько спалил нервов, никто не скажет, но результат был предсказуем с того момента, как стало понятно, что следаки без правил топят, несмотря на ОПК и свидетели меняют показания не в мою пользу. В суде было доказано, что на почве личной неприязни я сначала выстрелил в своего начальника, а уже тот, получив пулю в горло, сумел героически меня обезвредить и в процессе борьбы сломал ребра челюсти и нанес сотрясение мозга. Итог – пять лет строгого режима. Жесткий приговор, который разделил мою жизнь на «до» и «после». Ну что можно сказать о том периоде моей жизни? Таскать несправедливости системы, злоба, апатия, проскакивали даже суицидальные мысли. Апелляции, касаться, конечно, ничего не дали, только вытянули последние деньги и вдребезги разбили последнюю веру в наше российское правосудие. Вариантов бороться и ресурсов уже не было, пришлось смириться. Отсидев на ментовской зоне, как бывший сотрудник в Ставропольском крае три года, я вышел по УДУ уже совершенно другим человеком молчаливым, угрюмым, осторожным и стойко обученным никому не доверять. Зона она учит многому и прежде всего следить за своим языком и не лезть ни в свои дела, а тем более никогда не вписываться в чужие разборки. Как я и ожидал, на свободе меня никто не ждал. Жена никого себе не нашла, но стала абсолютно чужой. Сыновья сильно повзрослели, но своего отца уже практически не помнили, и главным мужчиной для них стал брат жены. Кстати, он единственный, кто меня нормально принял. В начале 2000-х, еще при Украине, сам, будучи сотрудником линейного отдела милиции, был осужден по жесткой подставе и также отсидел три года на ментовской зоне где-то под Черниговым. Мы с ним долго говорили, и он очень осторожно довел до меня мысль, что у моей супруги, которая с трудом пережила мою посадку и мальчишек, жизнь только-только устоялась, и не стоит в нее врываться и все снова баламутить. Я ждал этого, да и брат Жены всегда был правильным мужиком и просто так языком не трепал – И если советовал, то только по делу. Скандалить, куда-то рваться, что-то доказывать, мстить я не стал. Просто кивнул, пожал руку, попросил информировать о детях, особенно если чем-то могу помочь. Развернулся и ушел. Здесь я уже чужой. Вот с такими мыслями я вернулся в свою старую квартирку, доставшуюся от бабки, которую, к моему удивлению, никто не забрал, не продал, не отжал. Да, были долги по коммуналке, но не такие страшные. Потом прошло несколько месяцев адаптации к обычной жизни. Постановка на учет, поиски работы, но тут повезло. Старый друг, который до суда давал мне возможность подрабатывать, снова привлек к работе на монтажах, несмотря на мой статус бывшего осужденного. Ты об этом меньше людям рассказывай, не давая пищу для лишних нервов, и работай качественно. Кто-то и что-то я и так знаю. Не думаю, что там тебя так поломали, что от тебя можно ожидать неприятностей. Просто забудь, постарайся оставить это в прошлом. Мужик, он неплохой, правда, на своей волне, но это специфика бизнеса в сфере безопасности. С его стороны привлекать к монтажам бывшего зэка – это по-настоящему поступок, который я никогда не забуду. Время шло. Боль от одиночества и осознание никчемности жизни как-то стали притупляться. Даже участковый, который несколько раз наведывался в гости, чтобы проведать удошника, успокоился, понимая, что с моей стороны у него не будет головной боли. В работу втянулся и даже стал как-то получать удовольствие. Появились деньги, закрыл долги по коммуналке даже стал отправлять все еще жене на содержание мальчишек, хотя получил от нее однозначный и категоричный нет навстречу с ними. Единственное, что не давало покоя, это постоянные головные боли, которые стали результатом сотрясения мозга, полученного во время той памятной стычки. Из-за них часто не мог спать по ночам, и красные от недосыпа глаза стали моим почти постоянным украшением. По этой теме даже участковый всполошился и несколько раз посылал меня в наркодиспансер сдавать анализы на наркотики. Друг, профессор психиатрии, который помимо своей основной специальности был великолепным эрудированным диагностом с просто энциклопедическими знаниями, несколько раз таскал на МРТ. Но особых причин для беспокойства так и не нашел. и, списав все на психосоматику, прописал простенькие болеутоляющие, которые хоть немного, но приглушали эту боль которая стала моей постоянной спутницей, особенно по ночам. Прошло еще несколько месяцев относительно спокойной, можно сказать, даже стабильной жизни. Работа была, деньги капали, на себя практически ничего не тратил, большую часть заработка отправлял на карту жене, по-умному подписывая на содержание детей. Но вот пресловутая не исчезающая главная боль по ночам стала частью моей жизни. Со временем, приняв утоляющий, научился как-то дремать урывками, погружаясь в настоящий сон. В периоды такой полудремы изредка начал слышать странные голоса, которые что-то нашептывали. И вот тут я по-настоящему испугался, решив, что крыша съезжает основательно и бесповоротно, а в моем случае в статусе бывшего зэка это было окончательным приговором. Естественно, в такой ситуации я побежал снова к другу-психиатру, который, будучи помимо остальных своих достоинств, был очень хорошим программистом, И в данный момент сидел дома и писал какую-то навороченную медицинскую программу на питоне. Последующий разговор меня успокоил и позабавил. Сашка, так звали моего друга, был умудренным жизнью человеком, который в своей области считался очень большим профессионалом, к которому за консультацией обращались даже из Европы и Америки, благо он великолепно владел английским. Выслушав меня, он покивал головой, и только с легкой усмешкой спросил, «Эти голоса предлагают тебе кого-то убить или что-то сделать?» Да нет, конечно, просто достали, спать не дают. Ну и пошли их, скоро отстанут. Ну вот после этого разговора я и стал посылать. Покопался в интернете, такое иногда бывает после сотрясения мозга, вроде как, возможно, был задет слуховой нерв, и по нему, образно говоря, шли помехи. Звучит смешно, но я для себя это принял как аксиому и стал ко всему этому относиться с некоторым юмором, стараясь не зацикливаться на этих проблемах. Как-то после тяжелого трудового дня и после сытного ужина умудрился задремать, запустив на экране какой-то слезливый южнокорейский сериал. И вместо обычного посыла подальше странным голосам я вроде как бы раздраженным ответил «Че вам надо?» И, о чудо, как-то все сразу изменилось. Голоса разделились и стали слышны более явственно. Один, который я про себя называл старшим, периодически шелестел, невнятно повторяя одну и ту же фразу, причем на русском языке. «Приди, помоги, накажи, приди, помоги, накажи». А вот второй, более молодой, был более эмоциональный, пытался что-то объяснить, но я не сильно понимал. Такое чувство, что со мной пытались связаться, но каналы связи были не согласованы, и частотные сетки смещены друг относительно друга. Такое издевательство над своим мозгом я долго терпеть не смог и снова проснулся, уже в холодном поту, понимая, что происходит что-то явно ненормальное. Либо пришла серьезная шиза, и мне скоро придется надевать свитер с длинными рукавами, которые завязываются на спине, либо со мной действительно пытаются связаться. И что характерно, я больше склонялся к первому варианту, что как раз и пугало больше всего. Проблему понимал, а вот к другу-психиатру как-то бежать уже не хотелось. Хотя у нас уже давно нет принудительного лечения, только по решению суда для социально опасных элементов, но я все-таки был на УДУ, и любой сигнал с этой стороны мог меня запросто вернуть на зону. Пару дней, точнее ночей, я провел в диком напряжении, ожидая странные голоса, но их не было, что меня несказанно успокоило. Но вот на третью ночь, когда я опять пришел с работы уставшим и как-то даже не думал про этих ночных болтунов, получил сюрприз в виде более ясного и качественного обращения. Хорошо, что никто не начал кричать «раз-раз проверка», это было бы слишком, но на этот раз все было цивильно и пристойно. Тот же шелестящий голос, но более наполненный силой, в котором уже присутствовали определенные эмоциональные краски, медленно и напевно снова раздался у меня в голове «Услышь», «Приди», «Помоги», «Накажи». И что самое интересное, ведь так настойчиво утвердил, я по своей старой привычке, наработанной в службе радиоконтроля, сразу стал классифицировать абонента и этому голосу присвоил псевдоним «Шиза-1». И, не выдержав монотону, бормотания ответил. Шиза один, прием. Слышу нормально, проверк связи, даю отсчет. Один, два, три, четыре, как слышите? Результатом моей выходки был скрик. О, Матерь Божья! И бормотание на время и затихло. Но включилась сразу Шиза два, которая что-то затороторила, конечно, неразборчиво, но намного лучше, чем в прошлые разы. Уже можно было разобрать некоторые слова, и тоже на русском, но с непривычной расстановкой ударений. Батюшка, а говорили, брат, каторга, царь. И тут я проснулся в холодном поту. Как-то все это перестало нравиться и попахивает смирительной рубашкой. Поднявшись с дивана, посмотрел на ярко горящие в темноте цифры электронных часов, показывающих половину пятого утра. Поняв, что заснуть уже не смогу, пошел на кухню заваривать в гейзерной кофеварке кофе. Да и нужно было обдумать ситуацию, так сказать, разложить по полочкам и принять решение о дальнейших действиях. Приняв решение, утром я ни свет ни заря отправился к своему другу-психиатру попытаться рассмотреть вопросы со стороны стандартной медицины. Он меня внимательно выслушал, задал несколько вопросов и, сделав паузу, веско отправил меня снова на МРТ. Голоса в голове – это галлюцинации, если ты с ними начинаешь общаться, это уже признаки психоза, но, с другой стороны, я не вижу у тебя никаких нарушений когнитивных функций, да и твое критическое отношение к окружающему, а особенно к проблеме, выпадает из картины. Но на фоне твоих головных болей все это выглядит не очень хорошо, поэтому давай сначала посмотрим, что у тебя в голове. Сдашь анализы на гормоны, а уж потом будем делать выводы. Надеюсь, ты ни с кем не делился своей проблемой. Я что, идиот? С моим мудо могу сразу загремить далеко и надолго. Правильно, и МРТ, если есть финансы, сделай лучше в разных клиниках, так сказать, для гарантированного результата. Ну и я, конечно, получив достаточно мотивирующую накачку, понесся выполнять поставленную задачу. И ближе к обеду снова было у друга. Анализы крови, конечно, надо было ждать пару дней, а вот МРТ и описание, он внимательно изучил и, покачав головой, спокойно, как-то задумчиво проговорил: А все нормально, я никаких проблем не вижу. Ни опухоли, ни сгустков, ничего. Голова нормального, здорового человека твоего возраста, да и общее состояние как-то не способствует появлению галлюцинаций. Саша, что мне делать? Давай пока понаблюдаемся. Интересно, что тебе будут рассказывать эти голоса и к чему принуждать? И тон этой фразы, и характерный взгляд профессора не обрадовали. Но вот так я и поехал на работу после обеда с расстроенными чувствами, ведь фактически ситуация не прояснилась, и уровень самоконтроля нужно увеличивать до запредельной высоты. Опять прошло пару дней, вроде как все стало нормализовываться, но на третью ночь опять началось представление «Сельский час для полуночников». И что интересно, я не спал, а так вошел в режим неглубокой полудремы. Да и шиза один теперь говорил достаточно понятно и вполне по делу. Ответь, ты нужен. Здравствуй, шиза один. Что за шиза один? Это я тебя так называю, чтобы не сойти с ума. Как будет угодно, это твое право, но ты нужен и должен помочь. А вот это меня задело. Даже если это мой бред и галлюцинации, то я все равно никому не позволю себя нагибать. Я никому ничего не должен. Кому был должен, либо вернул, либо простил. Сейчас я просто человек Божий, иду по жизни, никого не трогаю. Агрессия моего ответа явно озадачила мою галлюцинацию, и она как-то сменила тон. Не злись, ушедший. Действительно нужна помощь, не стала бы тревожить по пустякам. Дело божеское, сироте и помочь, справедливость восстановить, наказать извергов-предателей. Я умудрился даже во сне усмехнуться. Становилось все интереснее и интереснее, и как-то точно не вписывалось в мои понятия о бреде. Ух, какая шиза у меня правильная и говорливая. Ну давай рассказывай, что там у вас случилось, и чем зэк вам может помочь. Пауза. И теперь очень осторожно заговорила шиза-2, нежным, дрожащим от перепуга голоском, явно молоденькой девушки. Уважаемый ушедший, мой отец, полковник Арциулов Ристарх Петрович, штаб-офицер Российской Императорской Армии, Был обвинен в предательстве и лишен всех чинов и наград. Не перенеся позора, застрелился. Мой брат, прапорщик Рцеулов, попытался восстановить честное имя отца, но был обвинен в попытке смертоубийства, также лишен всех чинов и слосал на каторгу. Мою матушку от горя хватил удар, и мы практически без средств существования живем в Мценске у родственников матушки, которые не бросили в трудный час. У меня ничего нет, кроме женской добродетели» и она замолчала, как я понял, борясь со слезами. Я выдержал паузу, явственно слушая всхлип, и, наконец-то, ответил. «Так чего ты хочешь от меня?» «От вас?» Она на несколько мгновений замолчала и снова интонации, в которой уже были слышны силы и жесткость, проговорила. «Справедливости и кары тем, кто оболгал моего отца и брата, кто виновен в том, что моя матушка не может ходить, говорить и каждый день гаснет от тоски. Кары им!» так как я уверена, что это одни и те же люди, не побоявшиеся кары Божьей за свои прегрешения. Я усмехнулся. Как-то все уже странно звучало. Хочешь их определить, доказать вину и завалить? Завалить? Не поняла она моего сленга. Ну, в смысле, ликвидировать, убить. Опять пауза. Видимо, девушке было трудно это сказать, но прошли мгновения, она с силой и злостью выдавила из себя. Они должны ответить за все. Я опять усмехнулся. Ну а если ты люди, занимающие большие посты, сфабриковать обвинения в предательстве и отправить на каторгу офицера по подставе, для этого нужны не маленькие связи на высоком уровне. Опять, несмотря на мой сленг, она меня поняла и уже спокойно ответила. Перед судом божьим все равны. Хм, очень прочные позиции, сбалансированные, мотивированные и как-то уж созвучные моей ситуации Тут, возможно, у меня крыша едет, и подсознание, настроенное на месть, начинает как-то обыгрывать ситуацию, которую я давно загнал куда-то глубоко, и во что это может вылиться, даже думать не хочется. Но все-таки решил довести разговор до логического завершения и уже утром однозначно идти к другу-психиатру, сдаваться с повинной. Хорошо, мне для начала нужны кое-какие ответы, чтобы принять решение. Она слишком поспешно ответила, конечно-конечно. Мне необходимо знать, где служил ваш батюшка, когда это все произошло, какой у вас сейчас год и где вы сейчас проживаете. Батюшка служил в штабе 13-го армейского корпуса, его обвинили в передаче каких-то планов наступления туркам в начале 1878 года. Сейчас конец марта 1881 года и живу я с матушкой в Мценске. Хорошо, пока этого достаточно». Перед тем, как я окончательно проснулся, на мгновение перед глазами промелькнул настолько явственный красочный образ двух женщин, сидящих в полутьме при свете свечей, одетых в платье позапрошлого века. Все было бы ничего, вот только картинка была очень реалистичная и детализированная, что я не выдержал, затряс головой от возникшего наваждения. Свечи, скатерть на столе, какие-то фарфоровые чашки, чайник на подносе, картины на стене, какой-то шкаф и комод на заднем плане. Все было, ну уж, очень аутентично и достоверно для обыкновенного бреда и галлюцинации на почве сотрясения мозга. Да и женщины заслуживали особого внимания. Девушка в простеньком темном платье, закрытом под самое горло, с овальным бледным аристократическим лицом, с тонкими чертами, которые заострились при слабом освещении, была мила, даже заплаканные глаза ее не портили. Она сидела за столом, и фигуры, и рост оценить возможности не было, но возраст явно не более 20 лет – и я вообще не предполагала рассматривать ее как возможную подругу и символ приза. С моим сорокетом с хвостиком она годилась мне в дочери, и этим все было сказано. Вторая женщина, также одетая непростой крестьянкой, выглядела не хуже, хотя возрастом она была, может, чуть старше меня, хотя явно за собой следила. Но что интересно, в эти самые мгновения она пристально смотрела мне в глаза, и ее испытующий взгляд явственно отложился в памяти. И последнее, что я увидела и услышал, это как в ее глазах появился ужас пополам с удивлением и возглас. Кого я вызвала? Как такое может быть? Ну-ну, посмотрим, проскрипев зубами, открыл глаза, а ее вскрик все еще звучал в глазах. Пойдем, посмотрим, что мне тут сегодня шиза принесла. пробормотал про себя и поплелся к компьютеру в надежде узнать про этого полковника арцеулова которого обвинили в предательстве.